Глава 25 Дела у монстров. Чёрная цитадель. Она и днём была крайне мрачным местом, под стать его собственному прозвищу. Ну а ночью в темноте и вовсе представлялось неким жутким замком из тёмного фэнтези. Наверное, в таком месте и должны обитать некроманты. Олег появился здесь и и, оставаясь нематериальным, облетел цитадель по кругу. По крайней мере, снаружи было пусто. Ни монстров, ни людей. Впрочем, люди здесь уже давно, если и появлялись, то лишь от необходимости. Все, кто тут жил, либо погибли во время атаки элементалей, либо были вынуждены переехать после неё. В тот короткий период затишья, когда длань владыки уже поселилась тут, а новые монстры и паутинники ещё не вылезли на поверхность, люди приходили сюда. Одни хотели забрать вещи, оставленные во время спешной эвакуации из квартир, другие, напротив, приносили цветы, свечи и мягкие игрушки. Очень многие потеряли здесь родственников и друзей. И, думая об этом, Олег ощущал лёгкие уколы совести. «Ладно» место чтобы провести встречу более чем достаточно вон там хотя бы до всех событий тут было летнее кафе пластиковые столики и стулья сейчас тут стояли не задетые ни войной ни катастрофами разве что засохшие корни и лианы вокруг резко изменили пейзаж значит со встречией проблем не будет монстры если и рискнут выйти из убежища то уж точно отхватят от обеих сторон. Тогда остается вторая проблема. Те самые монстры. Как выяснить, кто послал их туда? Свершение или Святая Русь? Дождаться второго эпизода? Неизвестно, когда он случится и случится ли вообще. Если авторы спектакля «Свершение», то затевался он, чтобы впечатлить Олега. А если святые чтобы провести своеобразную разведку боем, не теряя при этом никого из людей. Значит нужно спросить напрямую: но у кого и как? Монстры, разумеется, поймут речь, но захотят ли отвечать. Олег сильно сомневался, что большинство из них обрадуется ему. Даже если магическая ярость не включится, еще как сработает обычная. С другой стороны, И это его единственная зацепка. Они ведь хотят жить. Олег медленно облетел черную цитадель по кругу, глядя на все так же гниющие тела паутинников. Убрать бы их куда, а то скоро здесь такая вонь будет стоять. Хм, странно. Подлетев поближе, Олег с легким удивлением поглядел на предмет, которого здесь не должно было быть. Банка из-под колы. «Жестяная, чуть смятая банка. И кто тут пил газировку? Люди или монстры?» Воплотившись, Олег наклонился и взял банку в руки. «Фу! Запах тухлятины и правда был силен, даже для него, привыкшего к мертвецам. Их никак нельзя превратить в зомби», – с легким сожалением обратился он к Владу. «Тогда хоть какая-то польза будет!» «Возможно, если поковыряться в их мозгах и паутинной магии, я бы смог», — заметил Влад. «Но это будет ненадежно. Один магический импульс, и они снова болванчики, ждущие приказа мертвого паука. Сейчас они поломанные болванчики. Поднимаешь их, и будут снова живыми, но такими же выключенными». «Ясно». Значит, не стоит и времени тратить. Олег постарался поменьше дышать и пригляделся к банке. Когти, следы от когтей. Кто бы ни пил из неё, это были не люди. И вот теперь вопрос. Откуда у монстров запасы человеческой еды? Вышли отсюда и добрались до ближайшего супермаркета? Нет. Бородёры разворовали всё из зелёного района задолго до них, остатки были вывезены владельцами магазинов. Не до ближайшего, хорошо. Тогда до какого? В районе, населённом людьми, они не появлялись. Это попало бы в новости. А кроме того, они бы отхватили так, что добытчики едва ли вернулись бы сюда. Строго говоря... Олег ожидал увидеть здесь голодающих монстров, попавших в собственную ловушку. Еду взять неоткуда, назад не вернуться, вперёд тоже. Значит, кто-то поставляет им еду? Кто? Те же, кто и послал Гхрос с его сородичами на смерть? За пару ящиков колы и каких-нибудь закусок? Интересно, интересно. О чём-то задумался? уточнил Влад. «Да, скажи-ка». Олег бросил банку на землю. Та отскочила от одного из трупов и упала рядом с ним на траву. «Здесь есть искатели?» «Насколько здесь?» «А насколько ты можешь их уловить?» «Есть или нет?» «Я не чувствую ни одного прямо сейчас», ответил Влад. «Если, конечно, не считать того придурка с ССС рангом». Он так и стоит наверху. Я не сомневался, вздохнул Олег. Теперь они его домкратом сдвинуть не смогут. Надеюсь, мы как-то с ним разберемся, когда вернем с себя цитадель. Вновь обратившись в призрака, он нырнул наверх. Туда, где и должен был стоять каменной статуей Сергея Титов. Пусто, не считая упомянутой статуи. Тито все так же был покрыт паутиной. То ли той, которая поселилась у него внутри, когда он вдохнул отравленной магией Марктолуса дым. То ли той, которую собрал на себя, пока поднимался до верхних этажей цитадели. Выглядел он, конечно, хреново. Как говорится, краши в гроб кладут. Но держался. И Олег был уверен, с его рангом он так продержится, без еды, воды и прочего, еще не один месяц. А то и год ССС ранги не просто так были теми, кто стоял даже над кланами и правительствами. Жаль ли, что еще мозгов им в комплекте не полагалось. Других же монстров тут не было ни живых, ни мертвых И куда они делись. Кто остался из фениксов? начал рассуждать олег, медленно спускаясь вниз и прислушиваясь: где начнет шуметь? Гхро мертв, кормят тоже. Шок внизу, без возможности добраться досюда. Фаргору Святой Руси в руках. Думаю, к этому моменту он тоже уже мертв. Пятый, который ушел из той пещеры, с призраками. Шум определенно шел снизу. Видимо, оставшиеся монстры собрались на нижнем этаже, достаточно просторном, и чувствовали себя там прекрасно. Или не очень прекрасно, но все равно не видели смысла подниматься наверх. «Ставь сюда!» – донеслась до Олега первая фраза, которую можно было разобрать. «Нет, ниже, чтобы все могли взять, а не только те, кто умеет летать!» «А что, если правда тот тип?» – предположил Олег. «Он ведь ушел к людям? Какому-то там из СС-рангов?» или даже ССС, который держит у себя зоопарк из монстров. Что, если тот решил, что ему будет выгоднее отправить его сюда, чем держать экспонатом? «Не к чему рассуждать», — ответил Влад. «Смотри и увидишь». Действительно, не строя больше догадок, Олег спустился еще ниже. Несколько гигантских насекомых несли на своих спинах ящики с провизией самого разного толка. Большие картонные коробки, частично открытые, частично запечатанные скотчем. Муравьи, как знал Олег с урока биологии, могут поднимать вес в шестеро превышающий их собственный. И, видимо, на гигантских разумных иномирных муравьев это тоже распространялось. «Я был прав». Олег огляделся по сторонам. Им кто-то дал это все. Только люди могли обеспечить их едой. Что ж, направление было очевидно. Если муравьи таскали коробки откуда-то, значит, нужно посмотреть, где они свалены. Цепочка из муравьев рабочих привела его к самому входу. Да, не густо. Но, по крайней мере, можно восстановить картину произошедшего. Кто-то приехал, привез провизию и отправил к Хро с на погибель. «Он не оставил их на самотек», – заметил Олег. «Тот, кто это сделал». «Что ты хочешь этим сказать?» «То и хочу. Если люди помогают монстрам, то уж точно не от альтруизма и доброты душевной. И только потому, что те им зачем-то нужны». «Разумеется» а нужны они ему как армия отряд боевая единица а не как сброд без лидера которые не могут найти общий язык и действуют сами кто влез кто по дрова значит где то тут должен быть тот кто ими управляет может те двое богомол и валькирия которые были с хро или еще кто то из дальнего коридора оттуда где раньше была оружейная Донёсся какой-то шум. «Кажется, драка?» Олег поспешил туда и понял, что не прогадал. «Хватит!» – произнёс знакомый голос, в котором на этот раз звучали очень и очень жёсткие командирские нотки. «Мы и так окружены врагами, чтобы драться ещё между собой!» «Фаргор! Живой! Хотя и довольно потрёпанного вида!» Приглядевшись, Олег увидел на нём порезы и ожоги. Тем не менее он стоял здесь, в каком-то то ли балахоне, то ли плаще чёрного цвета и сурово выговаривал дерущимся. «Вы всё поняли?» – я ящер раскалил зубы. «Если сильно хотите подраться, вышвырну вон, там и деритесь!» Два монстра, которые сцепились друг с другом, коренастые и приземистый гоблин тигрового окраса и нечто вроде огромной антропоморфной птицы с четырьмя крыльями молча кивнули. Они явно были очень недовольны, но не спорили, не осмеливались. «И не отвлекать меня!» — рявкнул сердитый фаргор. «Завтра нас ждут дела, и если все пойдет не по плану, запомните, я знаю, где искать виноватых!» Да уж, бездерживающего фактора в виде других фениксов, он раскомандовался по полной. Его амбиции были непомерны, особенно для такого шкурного и трусливого существа. Убедившись, что драка прекращена и все подчиняются ему, Фаргор развернулся и зашагал дальше по цитадели. Ага, кажется, Олег понял, где тот обосновался. Это помещение было чем-то вроде спортзала для тренировок. Сейчас здесь, разумеется, не было уже ни снарядов, ничего-то еще, но зато оно было самым обширным на первом этаже. Залетев внутрь, Олег завис на пару секунд. Посреди пустой комнаты стояла резиновая лодка и пара ящиков с провизией. «И куда он собрался плыть?» – удивился Олег. Но Фаргор, вошедший сюда, сам ответил на вопрос, плюхнувшись в лодку. Видимо, та заменяла ему диван. А что? Мягкая, удобная. И наверняка ее проще достать на военной базе, чем мебель. Или откуда она взялась? Ладно. Олег облетел его с нескольких сторон. Вот от чего дерущиеся его отвлекли. От безмятежного отдыха. Но сейчас я его тоже отвлеку. Пришло время поговорить.